«Тереза, сейчас на лестнице я видел молодую мать с хорошеньким мальчишкой на руках. Она и без шляпы. Кто это может быть?» Тереза отвечает, что это госпожа Кокос. Смотрю на потолок, как бы ища там пояснение. Тереза напоминает мне о жалком книгоноши, приносившем альманахи в прошлом году, когда рожала его жена. «А сам Кокос?» — спросил я. Она ответила, что его я больше не увижу. Бедный человечек, без ведома моего и без ведома многих других, опущен в землю вскоре после благополучного разрешения госпожи Кокос. Мне сообщили, что вдова утешилась, я последовал ее примеру. Однако, Тереза, быть может, там на чердаке госпожа Кокос терпит в чем-нибудь нужду, «Вы, сударь, крепко попали бы в просак, — ответила Тереза, — если бы стали заботиться об этой твари. Ее решили выдворить с чердака, когда починили крышу. Но она живет там, не обращая внимания на управляющего, привратницу, судебного пристава и самого хозяина. Сдается мне, она их всех околдовала». «С чердака она уедет, когда ей вздумается, да едет уедет-то в карете, помяните мое слово!» С минуту Тереза думала, затем изрекла такую сентенцию. «Хорошенькая личика, небесное проклятие!» Твердо зная, что Тереза от юности своей была дурнушкой, без малейшей привлекательности, Я покачал головой и с мерзостным лукавством сказал ей, «Эй, -э, Тереза, мне известно, что в свое время и у вас было хорошенькое личико». «Не подобает искушать ни единое создание в мире, даже самое святое». Тереза потупила глаза и отвечала, «Хоть я и не была, что называется, красавицей, но и нельзя сказать, чтобы не нравилось» и, как бы захотела, могла бы поступить, как прочие. Ну, кто же в этом усомнится? Все-таки примите мою палку и шляпу, а я для отдыха прочту несколько страниц из Мора Ри. Коль не обманывает меня мой старый лисий нюх, у нас сегодня на обед вкусно пахнущая пулярка. Займитесь этой почтенной птицей, дочь моя, и не судите ближнего, дабы не осудил он вас и вашего старого хозяина. Сказав это, я принялся исследовать густые разветвления одной княжеской генеалогии. 7 мая 1863 года Зиму провел я в духе мудрецов, в уголке и с книжкой, и ласточки с набережной Малаке возвращении своем, вновь обретают меня почти таким же, каким оставили. Кто мало живет, мало меняется. А тратить дни свои на старые тексты — это еще не жизнь. Однако сегодня, как никогда, я чувствую себя проникнутым той смутной грустью, какой увеет сама жизнь. Равновесие моего ума, не смею в том признаться и самому себе, нарушено. Со знаменательного часа, когда мне открылось, что существует рукопись Жана Тумуе. Странно. Из-за нескольких листков старого пергамента я утратил покой, но это истинная правда. Бедняк, не знающий желаний, владеет величайшим из сокровищ. Он обладает самим собою. Богач, желающий все большего, жалкий раб. Таким рабом являюсь я. Самые приятные удовольствия беседы с человеком тонкого и уравновешенного ума или обед с другом не могут изгнать из моей памяти рукопись, отсутствие которой я чувствую с той минуты, как узнал, что она есть. Мне не хватает ее ни днем, ни ночью. Мне не хватает ее ни в радости, ни в горе. Не хватает ни в труде, ни в отдохновении. Я невольно вспоминаю свое детство. Как мне теперь понятны всемогущие желания первых моих лет? С особой четкостью я вижу куклу, выставленную в дренной лавчонке на Сенской улице, когда мне было десять лет. Как произошло, что эта кукла мне понравилась, не знаю. И горд был тем я, что я мальчик. Я презирал девчонок и с нетерпением ждал поры, увы, наставшей, когда колючая бородка мне защитит подбородок. Играл я лишь в солдатики, а для кормления своей деревянной лошадки истреблял цветы, взращенные моею матушкой на ее окне. То были мужские игры, думается мне. Однако я жаждал этой куклы. Бывают слабости и у геркулесов. Но кукла, что полюбилась мне, была ли по крайности красивой? Нет. Я вижу и сейчас ее перед собой. На щеках по красному пятну, короткие дряблые руки с ужасными деревянными кистями и длинные раскоряченные ноги. Цветастая юбка, заколота на талии двумя булавками, как сейчас вижу их черные головки. То была кукла дурного тона, от нее отдавала предместе. Хотя я был тогда совсем ребенок и лишь недавно стал носить штанишки, все же помню, как я по-своему, но очень живо чувствовал, что в кукле нет изящества и вида, что она груба, топорна, но, несмотря на это, я любил ее. Любил именно за это. Любил только ее, мечтал о ней. Солдатики и барабаны стали для меня ничем. Я больше не совал своей лошадки в рот стебельков Гелеотропа и Вероники, Эта кукла была для меня всем. Я измышлял достойные дикарей хитрости, чтобы заставить свою няньку Виргинию пройти со мною мимо лавки на Сенской улице. Там я прилипал носом к стеклу, а няньке приходилось оттаскивать меня за руку. «Господин Сильвестр, уже поздно, маменька вас забронит!» В то время господину Сильвестру и брань, и порка были нипочем. Но нянька поднимала его, как перышко, и господин Сильвестр уступал силе. С возрастом он опустился и уступает страху. Тогда он не боялся ничего. Я был несчастлив. Безотчетный, но непреодолимый стыд не позволял мне откровенно рассказать матери о предмете моей любви. Отсюда все мои страдания. В течение нескольких дней кукла не выходила у меня из головы, плясала перед моими глазами, пристально смотрела на меня, раскрывала свои объятия и в моем воображении обретала своего рода жизнь, становясь от этого таинственной и страшной, а тем самым еще более желанной и дорогой. И вот в один прекрасный день, памятный мне навеки, Я был отведен няней к дяде моему, капитану Виктору, пригласившему меня на завтрак. Я любовался дядей капитаном от того, что при Ватерлоо он выпустил последний французский заряд, и от того, что за столом у моей матери он собственноручно натирал кусочки хлеба чесноком и клал их в салат из цикорных листьев. Я находил это очень красиво. Большое уважение внушал мне дядя Виктор и сюртуками, с бранденбурами. Особенно своим умением ставить в нашем доме все вверх дном, как только он входил. До сей поры мне непонятно, чем достигал он этого, но утверждаю, что если дядя Виктор находился в обществе двадцати человек, было видно и слышно одного его. Мой замечательный отец не разделял, мне кажется, моего восторженного преклонения перед дядей Виктором, который отравлял его своей трубкой, по дружбе сильно стукал ему в спину кулаком и обвинял в отсутствии энергии.